Глава пятая. Хранитель ключей. Одна Чикагская газета поведала историю о двух юношах, утонувших в озере Мичиган. Отмечая возвращение одного из них с войны в Персидском заливе, парни изрядно выпили. В какой-то момент, потеряв самоконтроль, они перевернули лодку, на которой плыли, и вскоре из озера достали их мертвые тела. Представьте себе этих молодых людей судорожно пытающихся хватать ртом воздух, в то время как их легкие наполнялись водой. В вечность они вошли уже трезвыми. Их разум был более светлым и лучше воспринимал окружающее, чем когда-либо при земной жизни. Они осознавали, прекрасно осознавали, кто они, помнили свои семьи в Чикаго и те возможности. которое они безрассудно растеряли, и сейчас эти парни с ужасающей ясностью понимают, что у них уже нет ни единого шанса сделать судьбоносный выбор, невозможности улучшить ситуацию, заглушив свои ноющие чувства очередной дозой алкоголя. У них остались возвышенные желания, но они уже не в состоянии осуществить их. Смерть. Лишает нас возможности принимать значимые решения. Через мгновение после смерти мы уже не можем избирать себе профессию, решать, где нам жить в Далласе или в Денвере, или размышлять о поездке в Европу. И как только вечность официально заявит о своих правах на нас, мы уже не сможем избрать, где ее провести. Конечно, даже в земной жизни наши решения весьма ограничены. Да, мы можем избрать, где жить, что есть и на ком жениться или не жениться, но решить не жить вечно не в наших силах. Мы не можем абсолютно ничего предпринять для того, чтобы предотвратить наше вечное существование. Спустя тысячи лет вы будете более живым, чем когда-либо прежде, и какие бы усилия вы сегодня ни прилагали, этот факт останется неизменным. Прежде чем совершить самоубийство, людям следовало бы поразмышлять о том, насколько велика вечность. Им кажется, что их сиюминутные беды дают им повод поставить точку там, где должна была бы стоять всего лишь запятая. Впрочем, хотя люди и могут собственноручно положить конец своей земной жизни, они бессильны сделать то же самое с жизнью грядущей. Они проходят через завесу только для того, чтобы обнаружить, что их осознанное существование продолжается, или посреди невообразимого блаженства, или в месте, которое можно представить, разве что по фильмам ужасов. Гамлет, размышляя о возможности самоубийства, спрашивает себя: какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Суицид возможен только в этой жизни. но не в грядущий, по другую сторону смерти наши тела будут не подвластны разрушению. Возможно, в рамках этого нового бытия мы сможем принимать какие-то решения. Однако наш фундаментальный статус будет неизменен. Кому-то придется изо всех сил приспосабливаться к своему вечному страданию, другим же благополучно привыкать к вечному счастью и блаженству. По ту сторону завесы существует только два места обитания. Умирают люди только двух типов. Нам предложены только две дороги. И кто же решает, какую дорогу мы изберем? Кто решает, где проведут вечность двое утонувших юношей? У кого здесь власть открыть ворота небес для одних и закрыть их для других? Как нам обрести уверенность в существовании рая или ада? И каким образом выбор, который мы делаем в этой жизни, определяет нашу сферу обитания в жизни грядущей. Слава и великолепие. У каждого есть определенное мнение об Иисусе. Большинство людей считают его великим учителем, любившим сажать себе на колени маленьких детей. Помнит, как он прикоснулся к стенающему прокаженному. и накормил обедом какого-то мальчика многотысячную толпу. Мы думаем, что такого Иисуса нечего страшиться, поскольку он, выражаясь словами известного гимна, кроток и милосерд. Однако после своего воскресения Иисус предстал в совершенно ином, ослепительном свете. Апостол Иоанн увидел его в видении, облаченном в длинное одеяние до пят.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 Как солнце, сияющее в силе своей. Откровение один четырнадцать шестнадцать. Солнце, сияющее в силе своей. Вот только представьте, полкилограмма тепловой энергии в массовом эквиваленте достаточно, чтобы нагреть двадцать миллионов тон камней почти до полутора тысяч градусов. Если всего лишь полкило тепла способно превратить столько камней в лаву. То подумайте о солнце, излучающем четыре миллиона тонн энергии в секунду. Такая сила не умещается у нас в голове. Однако это помогает нам понять потрясающие величи я воскресшего Христа. Неудивительно, что Иоанн пал к его ногам, как мертвый. Однако Иисус, возложив на апостола свою правую руку, сказал: «Не бойся, я есть М. Первый и последний, и живой». И был мертв, и се жив вовеки веков, Аминь, и имею ключи Ада и смерти. Стихи семнадцатый и восемнадцатый. Этими словами Иисус отделяет себя от компании других спасителей. Он предстал Иоанну не просто как мудрый учитель и добрый пастор, только он один обладает властью открывать двери рая для одних. и закрывать их перед другими. Начало и конец. Перед самым описанием своего ведения Иоанн приводит слова Иисуса: "Я есть Альфа и Омега, который есть и был и грядет, вседержитель". Один восемь. Альфа это первая буква греческого алфавита. Да, именно от нее произошло слово алфавит, а Омега последнее. Мы могли бы сказать, что Иисус это А и Я, и, конечно же, все, что заключено между этими двумя буквами. Энциклопедия Британика состоит из двадцати шести томов, однако все ее исторические, научные, географические и прочие статьи написаны с помощью английского алфавита, состоящего всего из двадцати шести букв. Иисус это А и Я. И в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Колоссянам 2:3. Иисус заявляет о своем существовании во всех трех категориях времени. Он Бог прошлого, я есть МАЛЬФА, который был. Христос начало всего сущего. Он существовал прежде всего остального. Он был в начале, потому что не имел начала. Если кто-нибудь спросит у нас, Кто создал Бога? Ответьте, что у Бога нет Творца, Он был всегда. Да, я понимаю, что мы не можем постичь, каким образом Сущий может существовать от самой вечности. Однако само ваше существование подтверждает, что это действительно так. Поразмышляйте об этом. Если бы не было никого, кто вечно существовал в прошлом, ничего не существовало бы и в настоящем. Если бы ничего не было в начале, то ничего не было бы и сегодня, поскольку из пустоты получается только пустота. Даже на основании простой логики мы вынуждены прийти к заключению, что Христос вечен. Теперь от его существования в прошлом переходим к настоящему. И живой, и был мертв. Откровение один восемнадцать. Да, Иисус действительно был мертв. настолько мертв, что его тело положили в холодную гробницу. Мы знаем, что Мария Магдалина и некоторые другие женщины пришли, чтобы помазать тело Иисуса и сделать все необходимое для надлежащих похорон. Оказавшись у гробницы, они обнаружили, что камень отвален от ее входа, а Иисуса нигде нет. Что же с ним происходило, пока его тело лежало в гробнице? Апостольский символ веры гласит, что Иисус сошел в ад. Если это так, то он пребывал там недолго, поскольку в тот же день он уже должен был оказаться в раю, чтобы поприветствовать умершего разбойника. Однако, благодаря своей смерти, Иисус знает, что находится по другую сторону могилы. Сегодня ученые проводят исследования смерти в попытке разгадать тайны загробной жизни. Все мы читали истории о клинической смерти, когда люди возвращались в тело и рассказывали о том, что видели свет и прекрасные картины. Однако подобная информация выглядит сомнительно, поскольку быть на пороге смерти – это не то же самое, что умереть. Стоять в двери – это не то же самое, что войти в нее и затворить за собой. В отношении же своего будущего Иисус сказал. Я жив вовеки веков. Он не просто явился своим ученикам, он воскрес не для них одних, но и для всех нас. Более того, однажды мы тоже увидим воскресшего Иисуса, который явится в силе и великой славе, имеющий ключи, ключи от Ада. Через свое воскресение Христос стал полноправным единственным владельцем ключей от Ада и смерти. Ключи – это символ власти. У меня есть ключи от нашего церковного здания, который позволяет мне также попасть в служебное помещение и в мой кабинет. Я имею доступ во все уголки. Для меня в этом здании нет ни одной запрещенной комнаты. Обращаясь к древней церкви Филадельфии. Иисус сказал: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Откровение три семь. Можете не сомневаться. Для Иисуса не существует закрытых дверей. Он может войти в любую страну, в любой дом, в любое сердце. То, что он открывает, остается открытым, а что он закрывает, закрыто навеки. Представьте себе огромный замок с единственным входом, через который должен пройти каждый человек в момент смерти. Пройдя через эти ворота, мы встречаем за ними Иисуса, который открывает одну из двух дверей. Первая из них ведет в вечную жизнь, а вторая в вечную смерть. Эти двери открываются и закрываются по его команде, и у нас нет никаких возможностей вступить с ним в переговоры. В момент смерти наша участь и шина раз и навсегда. Имею ключи ада и смерти. Откровение один восемнадцать. Согласно учению Ветхого Завета, ад Шеол был пристанищем духов, местом мрака, тьмы и страданий. которые нельзя смягчить ни жертвами, ни молитвами. Интересно отметить, что исходя из свидетельства Писаний, в нем также было отделение для праведников. Таким образом, грешники и праведники, хотя и были отделены друг от друга, существовали по соседству. Эта так называемая теория двух отделений проясняется в Новом Завете. В котором еврейское слово Шеол переведено по-гречески как Гадес. В Евангелии от Луки 16:22-26 записана рассказанная Иисусом история о богаче и Лазаре. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои. увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Далее мы читаем, что богач возопил к нему. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Разговор продолжается дальше, и Авраам дает ответ на жалобные мольбы богача. «Чадо!»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 А этот несчастный человек до сих пор так и не получил ни капли воды, которой он так жаждет. Таким образом становится очевидным, что в прошлом ад содержал одновременно рай и тьму, мрачное место страданий и мук. После воскресения Иисуса рай, по всей видимости, был перемещен на небеса, и ад остался исключительно мучительным пристанищем тех. Кто не получил Божье прощения? Итак, кто же определил богача в Гадес, а Лазаря в место, которое можно было назвать раим? Ну, конечно же, Иисус. По сути, он и сегодня открывает врата Ада перед теми, кто отверг его прощение. При последнем же суде эта дверь распахнется настежь. Прочтите это ужасающее описание.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 Смерть и ад повержены в озеро Огненное. Дверь, ведущая в ад, может быть открыта только по воле Иисуса. Кто бы через нее ни проходил, один человек или толпы, вследствие последнего суда, ключ к загробной жизни находится во владении Иисуса. Ключи от рая. У Иисуса есть также ключи от рая. Ключи от рая. Это доказывают его слова, распятому рядом с ним разбойнику. Ныне же будешь со мною в раю. Луки двадцать три сорок три. Этот человек, ставший последним спутником Иисуса на земле, оказался его первым компаньоном на небесах. Только вообразите себе власть, которой обладает Иисус. От явленному злодею он пообещал то же самое, что и своим ученикам. Этот человек. после смерти вне всякого сомнения оказался на небесах точно так же, как святые, которые были верны Богу на протяжении всей своей жизни. Временами Иисус открывает двери рая и для молодых. Джим Эллиот, принявший мученическую смерть в 1956 году, сказал: «Не стоит удивляться тому». Что Бог забирает молодыми тех, кого я бы оставил на земле, пока они не состарятся. Бог населяет людьми небеса. Так почему же Он должен ограничиваться только стариками? Юные и пожилые покидают эту землю и попадают на небеса по слову того, в чьих руках находятся ключи от ада и смерти. В моей книге за порогом смерти Описана история о преподобном Сэндборне, который навестил серьезно заболевшую молодую христианку. Из-за подложенных ей под спину подушек она находилась почти в сидячем положении. Девушка смотрела куда-то в даль. Она видела перед собой небесные врата. Как только эти врата откроются, я войду в них, прошептала она, но потом разочарованно откинулась на подушку. «Они пропустили передо мной Мэйми, но следующей войду я». Через несколько секунд девушка опять подала голос. «Они пропустили передо мной дедушку, но следующей уже наверняка буду я». Ей никто ничего не сказал, и она тоже не проронила больше ни слова. Было очевидно, что перед ее глазами лишь картины прекрасного города. «Они пропустили передо мной Мэйми, но следующей войду я». У преподобного Сэндборна было много других важных дел, и потому он уехал. Позже, в тот же день, пастору сообщили, что девушка умерла. Он был настолько впечатлен ее словами, что решил расспросить ее родственников о том, кто такие Мэйми и дедушка. Оказалось, что Мэйми — это маленькая девочка, которая одно время жила с ними по соседству, а потом переехала в штат Нью-Йорк. Дедушкой же они называли одного друга семьи, перебравшегося жить на юго-запад. Тогда преподобный Сент-Борн написал письма по данным ему адресам и к своему огромному удивлению обнаружил, что и Мэми, и дедушка умерли утром шестнадцатого сентября в тот самый час, когда увидевшая их видение молодая женщина сама перешла в вечную славу. Смерть — это не конец дороги, а лишь поворот на ней. У Иисуса ключи и от Ада, и от Рая. Ваша встреча с Иисусом. Встретиться с имеющим ключи суждено каждому человеку. Ни один атеист не может умереть незамеченным Иисусом. Индуисты, мусульмане, христиане. Никто не сбежит этой божественной встречи, независимо от своей религии и вероисповедания. Иисус ожидает каждого, как спаситель или как судья. Весьма печально, но многие из тех, кто надеется войти в рай, увидят, как дверь захлопывается перед их носом. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от твоей воли именем мы пророчествовали.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 оставь надежду всяк сюда входящий. В британской Колумбии, километрах в трехстах от Ванкувера, река Фрейзер встречает на своем пути скалу и разделяется на два потока, из которых один впадает в Тихий океан, а другой течет в сторону Атлантики. Неудивительно, что это место называют великим разделением. Точно так же и мы стремительно приближаемся к месту неизбежной встречи с Иисусом, и кого-то из нас поведут направо, а кого-то налево, и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Матфея 25:46). И как только их разделят, они больше никогда не встретятся. Впрочем, те, кого припроводят в ад, все равно не избегнут поклонения Иисусу. Библия гласит, что добровольно или против желания пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2.10.11. их поклонения не изменит их участь, но, тем не менее, оно воздаст честь тому, кто единственный достоин поклонения и хвалы. Бог, отец, настолько почитает своего сына, что не позволяет ни одному человеку покинуть его присутствие, не признав Иисуса Господом и Царем. Один человек остановился в гостинице вместе со своей маленькой дочерью, которая неожиданно заболела и умерла. Он купил для нее гробик и попросил местного пастора провести похороны. Они вместе приехали к месту погребения, где к ним присоединился смотритель кладбища. Отец в последний раз взглянул на лицо своего драгоценного ребенка и ее опустили в могилу. Затем он передал ключ от гроба смотрителю кладбища. На обратном пути в гостиницу отец плакал, а пастор утешал его. Вы думаете, что ключ от гроба вашей девочки находится у смотрителя кладбища? Но я хочу, чтобы вы знали, это не так. И он прочитал следующий текст: Я есть первый и последний, и живой, и был мертв. И все жив вовеки веков, Аминь. И имею ключи Ада и смерти. Откровение один семнадцать восемнадцать. Никто не войдет в рай без приглашения из уст Иисуса. Туда никто не будет допущен без веры в Него как единственного истинного Спасителя. Он держит ключи, и никто не вырвет их из Его пронзенной гвоздем руки. Иисус был мертв. И вот он жив вовеки веков. Аминь. Глава шестая. Смерть на руках у Иисуса. Американские бэббемумеры по-прежнему ноют, что ученые так и не изобрели лекарства от смерти, пишет обозреватель Чикаго Трибьюн Джон Каз. Примечание. Американские бэббемумеры. люди, родившиеся в период после военного демографического взрыва. Мы можем быть совершенно уверены, что это нытье не умолкнет и впредь, поскольку лекарство от смерти не по силам учёному миру. Посему, как одним человеком грех вошёл в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили. Римлянам 5:12 Если Иисус Господь, если Он заслуживает нашего доверия, то Он должен быть победителем и в этой сфере. Иначе нас ждет вечное разочарование. Превратить воду в вино, накормить толпу пятью хлебами, открыть глаза слепорожденному — все это блекнет пред лицом самого главного. Однажды на день благодарения мы с супругой Едва сели за стол с нашими друзьями, как зазвонил телефон. Жена нашего знакомого потеряла сознание и умерла прямо во время праздничного застолья. На следующей неделе еще один наш знакомый умер всего в километре от своего дома во время пробежки. Каждый раз, когда приходит смерть, смех превращается в плач, а предвкушение радости в глубокое потрясение и печаль. Каждый из нас хочет быть уверен, что Иисус проделает вместе с нами этот путь за раздвинутую завесу. Мы хотим знать, что Он верен нам как по эту, так и по другую сторону могилы. Нам необходима уверенность в том, что мы можем доверить Его любящей заботе свою душу и тело. Для нашего последнего переживания мы нуждаемся в Совершенном Спасителе. В этой главе мы отведем взгляд от гробницы Иисуса, чтобы увидеть, как он плачет у могилы друга. Еще до своего собственного воскресения он доказал, что у него есть власть над смертью. Строго говоря, воскрешение Лазаря было, по сути, просто возвратом к жизни, поскольку он воскрес не в прославленном теле, а лишь вернулся к своему земному существованию. Фактически, воскресение Лазаря Позже ему пришлось умереть еще раз. Мы обратимся к этой истории для того, чтобы лучше понимать отношение Иисуса к смерти. Увидев, как он воспринял смерть своего друга, мы лучше поймем его взгляд на нашу собственную смерть, когда бы она ни наступила. Нам необходима уверенность в том, что Иисус позаботится о нас в наш смертный час. Был болен некто Лазарь из Вифании, исселения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Иоанна одиннадцать один. Это была та самая Мария, которая сидела у ног Иисуса, слушая его слова, и это была та самая Марфа, которая заботилась и суетилась о многом. Луки десять сорок один. Иоанн добавляет: Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та. которая помазала Господа миром и оттерла ноги Его волосами своими. Ивана одиннадцать два. Смерть с точки зрения Иисуса. Эта семья любила Иисуса, а Он любил их. Однако смерть входит в каждый дом, включая и те, где любят Христа. Эта история. позволяет нам заглянуть не только в дом скорбящих сестер, но и в сердце Иисуса. Любовь и печаль встречаются в ней. Мы умираем с уверенностью в Божьей любви. Сестры передали Иисусу простую весть: Господи, вот кого ты любишь болен. На удивление он ответил посланнику: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. да прославится через нее сын Божий. Затем Иван даёт небольшое пояснение: Иисус же любил Марфу и сестру её и Лазаря (стихи третий, четвёртый и пятый). Иисус любил Лазаря, но последний всё же заболел и умер. Божья любовь к нам не означает избавления от необходимости пройти через железные врата, которые открываются только в одном направлении. Нам может казаться, что Бог покинул нас, но Он рядом. Его любовь пребывает с нами вовеки. Наши страдания не противоречат Божьей любви. Иисус также любил двух сестер Лазаря. Их терзало оправданное беспокойство. Как же теперь их семья будет обходиться без единственного кормильца? Когда известие о кончине Лазаря облетело небольшую деревню Вифанию, соседи Марфы и Марии сказали, разделили с ними их тревоги. Невероятно, но Иисус, который любил эту семью, в Вифанию не торопился. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Стих шестой. Он не спешил предотвратить смерть своего друга, не спешил и утешить скорбящих сестер. Когда Иисус наконец пришел в Вифанию. Лазарь уже был мертв четыре дня. Давайте восстановим хронологию событий. Вполне вероятно, Лазарь уже умер, когда посланник доставил известие о его болезни Иисусу. Иисус пробол за Иорданом еще два дня, а потом отправился в двухдневный путь до Вифании. Так мы получаем четыре дня. Пока вестник был в пути, сестры пребывали в ожидании чуда. Однако лоб их брата Покрылся липким потом смерти. Его тело наполнилось болью и страданием, и в конце концов он ушел в мир иной. Оплаковав безжизненное тело Лазаря, сестры, согласно обычью, завернули его в саван и в течение суток похоронили. Когда посланник вернулся, Лазарь уже был два дня мертв. Представляю, как он передал скорбящим сестрам слова Иисуса. эта болезнь не к смерти». Они, наверное, долго размышляли над этими словами, не зная, как их правильно понимать. На тот момент болезнь, несомненно, закончилась смертью, потому что их брат был в могиле. Что в точности Иисус имел в виду, станет ясно позже, а пока сестры утешались тем фактом, что болезнь Лазария была к славе Божьей. Впрочем, Они едва ли могли согласовать это обетование с внезапной кончиной их брата. Нам бы хотелось знать ответ на вопрос: можем ли мы быть уверены в том, что Бог любит нас даже пред лицом смерти? Не убрал ли Бог свою руку, когда мы столкнулись с невыносимыми страданиями? Доказывает ли его отказ прийти к нам на помощь, что мы не можем рассчитывать на его любовь? Павел отвечает на все эти вопросы решительным нет. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч? Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что не смерть.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 наша смерть, даже если она придет раньше, чем мы ожидаем, не отменяет Его заботу о нас. Воистину, смерть — это колесница, посланная Иисусом, чтобы доставить нас домой, туда, где мы вечно будем с Ним. Его любовь влечет нас от земли к небесам. Мы умираем в кругу Божьего проведения. Почему же Иисус не спешил в Вифанию? Было ли его решение повременить бессердечной реакцией на отчаянный зов близких друзей? На словах он утешает. Это болезнь не к смерти, но его поведение вызывает недоумение. Иисус не торопится. Он выжидает достаточно долго для того, чтобы Лазарь умер и был похоронен. Спустя два дня, Иисус сообщает своим ученикам о том, что им надо вернуться в Иудею, область, в которой находилась Вифания. Ученики предостерегли его, что в их последний визит туда иудеи пытались побить его камнями. Иисус, уверенный в том, что будет защищен Божьей волей, напоминает им о том, что жить в послушании это значит ходить во свете, ходить же ночью, то есть не по Божьей воле. Действительно опасно. Если ты живешь не имея уверенности в Божьей воле, то рано или поздно споткнешься. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Иоанн одиннадцать одиннадцать. Затем Иисус объяснил, что Лазарь не просто уснул, а умер. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Радуюсь, что меня не было там. Эти слова выглядят неуместными. Марфа и Мария плачут, а Иисус радуется. Ученики исполнены страха, а Иисус радуется. Конечно же, он радуется не чужой печали, а тому, что эта печаль производит в человеческом сердце. Почему же Иисус не избавил Марфу от ее горьких слез? Почему скорбь, грозящая разбить нежное сердце Марии, не заставила его действовать? Почему он не сказал на расстоянии слова, от которого на щеки Лазаря вновь вернулся бы здоровый румянец? Самый лучший ответ на эти вопросы дает Чарльз Сперджин. Христос радуется не скорби, а тому, к чему она приводит. Он знает, что это временное испытание поможет его ученикам укрепиться в вере, а их возрастание в вере настолько ценно для Иисуса, что он рад даже способствующей этому скорби. Вера его народа имеет для него такое большое значение – что он не станет ограждать их от укрепляющих веру испытаний. Божья любовь необязательно ведет к крепкому здоровью, богатству и счастливым взаимоотношениям. Для Иисуса не безразлично, как мы переживаем свои немощи, однако он не ограждает нас от тех испытаний, которые способны развить в нас ценные для него качества. Бог медлит не потому, что он бесчувственен к нашим существующим нуждам, а потому, что он более обеспокоен нашими наиважнейшими нуждами. В слезах есть своя польза. Когда Иисус вошел в Вифанию, известие об этом быстро распространилось по всей деревне, и Марфа выбежала поприветствовать его. Господи, говорит она, если бы ты был здесь. Не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога даст тебе Бог. Воскреснет брат твой, отвечает ей Иисус. Стихи двадцать первый, двадцать второй и двадцать третий. Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет во век. Веришь ли сему? Да, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Стихи с двадцать четвертого по двадцать седьмой. Марфа поспешила в дом, чтобы сообщить сестре о том, что Иисус пришел в Вифанию. Мария, выбежав ему на встречу, сказала те же самые слова. Господи. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Стих тридцать второй. Если бы. Я слышу это почти на каждом похоронах, которые посещаю. Если бы. Если бы только я убедила его пойти к врачу раньше. Если бы только он не был за рулем в тот вечер. Если бы только ему не сделали операцию. Если бы. Что мы собираемся сделать со своими? Если бы. Иисус сказал бы нам, что нужно верить в то, что все эти случайности являются частью суверенного Божьего плана и служат Его целям. Представьте все наши если бы в виде точек на листке бумаги. Для того чтобы их все охватить, нам пришлось бы нарисовать довольно большую окружность, и эта окружность изображает Божье проведение. Нам неизвестно, почему Лазарь заболел. Возможно, это была какая-то инфекция, сердечный приступ или простуда сосложнением. Как бы там ни было, эти немощи стали прямой причиной смерти Лазаря. Однако в конечном итоге за ними стоял Бог. Только Он может забрать жизнь или продлить ее. Только Он определяет число наших дней. Он твердо держит в своих руках то, что нам совершенно не подконтрольно. Если у Бога еще задумано для нас какое-то дело, то из этой жизни нас не заберет никакая болезнь, никакой несчастный случай или удар молнии. Не безразличный и Иисус. Когда иисус увидел сестер, а также всех, кто пришел с ними плакать, сам воскорбел духом и возмутился стих 33. Они привели его к могиле. Иисус прослезился стих тридцать пятый. В этих двух словах наиболее четко проявлена человеческая природа Сына Божьего. Они доказывают, если еще нужны доказательства, что портрет Иисуса, данный в Евангелиях, не был сфабрикован экстремистами учениками, пылающими мессианским фанатизмом. Напряги кто-нибудь. Все свое воображение, чтобы написать биографию Бога в оплоте, то Иисус в ней, наверняка, был бы очень далек от столь земного переживания, как плач. Если бы вы или я занялись сочинением истории об Иисусе, то создали бы образ беспристрастного миссии, который отказывается плакать, потому что в конце концов он понимает вечные Божьи цели. Наш Иисус был бы выше эмоциональных взлетов и падений простых смертных. Слезы – это наш удел, а не Его. Да, Иисус был Христом, Сыном живого Бога. Разумеется, Он был больше, чем просто человеком, и все же Он был человеком. Если бы мы взяли пробу Его слез на анализ, то их химический состав оказался бы точно таким же, как и у наших собственных. Иисусу не безразлично, что мы чувствуем в наших немощах, и он плачет вместе с нами. Иисус прослезился. Здесь мы видим Иисуса, сопереживающего боли смертных. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Стих тридцать восьмой. Всемогущий Христос. Отнимите камень, повелел он. Господи, сказала Марфа, сестра покойного, уже смердит, ибо четыре дня, как он в огrobe. Стих тридцать девятый. Неужели лазаря было бы проще воскресить, будь он мертв только один день или даже час? Разве усложнилась бы эта задача, проведи он в могиле десять лет или десять веков? Нет. Смерть есть смерть, и только Бог может вернуть мертвого к жизни. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Стих сороковой. Для этого мира нужно сначала увидеть, чтобы поверить. Те же, кто уповают на Иисуса, сначала веруют, а потом видят. Этот стих иногда неверно истолковывают. говоря, что мы можем увидеть любое чудо, какое захотим, если только будем веровать и жаждать увидеть славу Божью. Опять таки, не будем забывать, что это конкретное обетование имело отношение к конкретной ситуации. Иисус напоминает те слова, которые он сказал вестнику: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. В стих четвертый Иисус не имел в виду, что эта болезнь не приведет к летальному исходу, просто она должна была завершиться воскрешением. У сестер была причина поверить и увидеть славу Божью. Итак, камень отвалили. Все держитель, стоявший у гробницы, мог произнести лишь слово, и этот камень переместился бы сам, куда бы ему не было указано. Однако. Учитель хотел, чтобы его друзья стали частью этого чуда. Они не могли вернуть Лазаря его сестрам, но могли убрать камень. Как мы знаем, есть вещи, которые мы можем сделать сами, и есть то, что под силу только Богу. Блаженны те, кто понимает эту разницу. Затем Иисус помолился словами, которые в равной степени адресовались стоявшим возле него. Как и Небесному Отцу. Эта молитва неявно указывает на тот факт, что все происходящее было согласовано и Иисусом и Его Отцом от начала времен, еще до того, как Он шагнул из Вечности в земной вифлеем. Этот момент уже был частью Божественного плана. Действительно, Иисусу можно было бы вообще ничего не говорить, поскольку исход уже был предрешен.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 И молитва сына слились в одном сердце ради единой цели. Затем Иисус возвыл громким голосом: «Лазарь, иди вон». Стих сорок третий. Августин в четвертом веке заметил, что это хорошо, что Иисус позвал Лазаря по имени, поскольку иначе воскресли бы все покойники на том кладбище. Иисус сказал: «Лазарь, выходи оттуда». Он направил Лазаря к выходу из пещеры. Иисус хотел быть уверен, что люди узнают того самого человека, которого они похоронили четыре дня назад. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Стих сорок четвёртый. Сестры. их изумленные соседи и друзья заключили Лазаря в объятия. Если он и помнил, как выглядит смерть, в тот момент это не имело никакого значения. Его самые теплые воспоминания потонули в хоре ликования. По Божьему проведению Лазарь умер, по Божьему проведению он и ожил. Наша смерть служит Божьей цели. Почему же Иисус не поторопился, когда ему сообщили, что Лазарь болен? Как мы уже знаем, он сказал, что эта болезнь приведет не к смерти, а к тому, что прославится через нее Сын Божий. Слава Божья имеет больший приоритет, чем наше здоровье. То, что служит славе Божьей, важнее нашей свободы от печали. Божья слава – это самое главное. Каким же образом Сын Божий прославился в смерти Лазаря? Во-первых, Иисус доказал, что обладает властью обращать вспять процесс смерти. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое Коринфянам 15:55. Исцеление Лазаря стало бы великим чудом, но его воскрешение стало чудом еще более грандиозным. Смерть. была побеждена. Во-вторых, Иисус стремился созидать веру в жизни своих последователей. Он радовался тому действию, которое производит скорбь. Снова цитируя Сперджина, он рад, что ушел из жизни ваш муж, что вы похоронили ребенка. Он рад, что ваш бизнес не процветает. Он рад вашим страданиям и болем, а также тому, что у вас такое немощное тело. Он рад, потому что все это послужит вам во благо. Вы сможете веровать. В некоторых африканских племенах христиане молятся о том, чтобы умереть хорошей смертью. Под ней они подразумевают не отсутствие боли и страданий на смертном ложе, но желание иметь мир в своей болезни, увещевая тем самым родных и друзей быть верными в их служении Господу. Бог прославляется, когда мы довольны Его планом, даже планом относительно нашей смерти. В третьих, это подтвердило правомочность заявления Иисуса: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет во век». Иоанна 11:25-26. Когда мы умираем? В нашем физическом теле ускоряется процесс распада. Однако суть этого обетования заключается в том, что мы будем жить даже после смерти. И если мы живы духовно, то в действительности мы вообще не умираем. Эти слова Иисуса не отрицают существования смерти, как утверждает христианская наука, а лишь подтверждают, что после смерти физического тела дарованная нам Иисусом жизнь Гарантирует славное существование в будущем. Иисус не сказал: «Я даю жизнь воскресения». Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Как только мы осознали, кем Он является, нам уже несложно поверить в то, что Он может сделать. Победивший физическую смерть, силен победить и смерть духовную. Иисус сказал, что Лазарь уснул. не потому что спит душа, а потому что спит тело до дня воскресения мертвых. И когда мы воскреснем, у нас будет не ожившее тело, как у Лазаря, которому снова пришлось умереть, а славное тело, как у Иисуса, которое уже не умрет никогда. Будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Первое Иоанна три два. Воскрешение Лазаря. дает нам еще одну причину поверить в истинного спасителя. Он не просто может помочь нам, мы нуждаемся в спасителе, который силен воскресить нас. Нам не нужен спаситель только для сложных жизненных переживаний, нам нужен тот, кто будет рядом с нами и за порогом смерти. Для верующих смерть это не конец, а лишь переход. Когда Бог дарует нам благодать смерти. Мы становимся свидетелями его прощения и силы. Смерть — это момент перехода, а не исчезновения. Я бы очень хотел побеседовать с Лазарем после его воскрешения. Уверен, что в нем совершенно не было места страху. Даже скажу я ему, что его убьют, он бы рассмеялся. Я уже был там и все видел. Лазаря теперь не могли испугать ни болезни, ни опасности. Он побывал в раю. вернулся назад и жаждал вновь попасть туда. Когда же он снова умер, его тело положили в гробницу в ожидании того момента, когда оно примет окончательную славу. Опыт Лазаря иллюстрирует обращение грешника. Мы мертвы по преступлениям и грехам, но Иисус оживляет нас. Затем мы освобождаемся от своих погребальных пелен. гнетущих последствий греха и получаем приглашение разделить вечерю со Иисусом. Смотри, Иоанна двенадцать один три. Уильям Баркли цитирует предсмертные слова Эдварда исповедника короля Англии, построившего в тысячном году первое Вестминстерское аббатство. Не плачьте, я не умираю. Покидая царство смерти, я верю. что увижу благословения Господни в царстве жизни. Мы называем этот мир страной живых, но в действительности было бы правильнее называть его страной смертных. Благодаря Иисусу Христу мы знаем, что совершаем путь не к закату, но к восходу. А вы верите в это? Глава седьмая. Ваше воскресшее Тела. Недавно я проводил похороны Эми, тринадцатилетней девочки, которая страдала от мышечной дистрофии. В конце концов мышцы, окружающие ее сердце, уже не могли функционировать, и Эми тихо перешла в объятия Иисуса. Ее тело с нежностью положили в гроб, который затем опустили в землю. Ее дух был взят на небеса. и там, в присутствии Христа, она может ходить, разговаривать и петь. Мы можем ничуть не сомневаться в том, что, увидев Иисуса, Эйми уже не захотела бы вернуться на землю, даже если бы и смогла это сделать. И все же, каким бы ни было ее тело сегодня, оно не является ее конечным пристанищем. В пришествии Христа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 Первая фессалоникийцам 4:16-17. Новые тела. После воскресения Иисус в своем новом прославленном теле проходил через закрытые двери, мгновенно перемещался из одного места в другое и восходил на небеса. Если мы действительно будем такими, как Он, то возникает вопрос: какое тело мы получим при воскресении мертвых? позвольте мне кое в чем внести ясность. Во-первых, я не верю, что наши новые тела будут созданы экс-нихило, то есть из ничего. Разумеется, Бог мог бы это сделать. Но рассудите сами, почему опустела гробница Иисуса? Воспользовавшись земным телом Христа, Бог воссоздал его для небесного бытия. Иисус говорит, После своего воскресения не только был узнаваем, но и мог быть опознан по шрамам от гвоздей на руках и от копья на боку. Стань мы с вами очевидцами воскресения Христа, то, чтобы мы увидели? Возможно, как он открыл глаза, а затем, когда они привыкли к темноте, постепенно освободился от погребальных пелен и встал, ощупывая стену гробницы? Нет. Мы увидели бы, что тело Иисуса исчезло, и в тот же миг появилось снова, а после вышло наружу сквозь стену гробницы. Как сказал Джон Стот, тело Иисуса испарилось, будучи преобразовано в нечто новое, иное и удивительное. Льняные перины осели и остались лежать совершенно нетронутыми там, где раньше находилось тело Иисуса. Но ведь наши тела находятся в процессе постоянного изменения, может возразить кто-то. Клетки умирают и воспроизводятся в непрерывном цикле. Иисус провел в гробнице всего два дня, но тела людей разлагаются и превращаются в прах. Тела, которые были похоронены столетия назад или сожжены, вернулись в природу и не обладают никакой различимой индивидуальностью даже с научной точки зрения. «Да, я согласен с этим». Однако Бог силен извлечь частицы и воссоздать из них тела, как Он посчитает нужным. Интересно, что книга «Откровения» в описании того, как огромная масса людей предстанут на последний суд, говорит, что «море отдало мертвых» — «Откровение 20.13». Совершенно очевидно, что тела людей, утонувших столетия назад, уже давно разложились — или были съедены акулами и другими морскими созданиями. Тем не менее Бог каким-то образом поднял их из тех мест, где они покоились, чтобы воссоздать в окончательном виде. Во-вторых, мы не должны забывать, что наши новые тела будут обладать функциями, аналогичными тем, которые присутствуют у наших теперьешних тел. После своего воскресения Иисус ходил, разговаривал и даже ел рыбу на берегу Галилейского моря. Впрочем, несмотря на сходство, апостол Павел считал необходимым подчеркнуть различия. Наши тела сегодня и завтра. В пятнадцатой главе первого послания к Коринфянам Павел приводит четыре различия между нашими теперьешними телами и теми, которые мы получим при воскресении. Он сравнивает наше старое тело с брошенным в землю зерном, которое прорастет и будет воссоздано в качестве постоянного места обитания для души. Глядя на наши физические ограничения, мы с трудом представляем себе тело, которое однажды получим. От тленного к нетленному. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении. Первая Каринфином пятнадцать сорок два. Сегодня наши тела подвержены старению и разрушению, наши частицы движутся в сторону хаотичности и распада, мы начинаем умирать с самого момента рождения. Когда Бог предостерёк Адама о плодах запретного дерева, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь, Бытие два семнадцать. Адам не послушал его и умер. Он умер духовно в том, что оказался отрезанным от Бога, но он умер также и физически, поскольку в тот момент начался его путь к могиле. Сейчас мы живем в тленных телах, постоянно приближаясь к финишной черте. Однако мы восстанем нетленными, то есть наши грядущие тела не будут поддаваться разрушению. На небесах нет старения. Спустя десять тысяч лет вы будете выглядеть так же молодо, как и через тысячу лет. Мы никогда не вырастем из своей одежды и не перерастем наше место обитания. Если ввиду неизменности небес мы боимся скуки, то нам необходимо просто напомнить себе о том, что у Бога для нас найдется множество занятий. Между делом отметим, что таким же качеством нетленности будут обладать и тела тех, кто окажется в озере огненном. Их нельзя будет уничтожить огнем. Самоубийство станет невозможным. Мимолетную картину этого мы находим в книге Откровения, где сказано, что люди в их нынешних телах не смогут покончить с собой тогда, когда им этого захочется. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Откровение девять шесть. В конце концов они, конечно же, умрут, но после воскресения обнаружат, что их муки продолжаются.、И、их ждет еще большее разочарование, поскольку конца этому ужасному существованию не будет. Сравните бедственное положение необращенных. с радостным ожиданием тех, кто принял Христа как своего спасителя. Когда преподобный Уильям Хинсон, который на протяжении многих лет нёс пасторское служение в Портленде, штат Орегон, узнал, что неизлечимо болен, он отправился на окраину города, откуда была видна гора Маунт Худ. Он любовался рекой, а когда стемнело, смотрел на звёзды. Наконец Хинсон сказал. Наверное, у меня будет немного возможностей увидеться с вами еще раз, поэтому ты, гора, знай, что исчезнешь, а я буду жить. И ты, река, прекратишь свой бег к океану, а я буду все еще жив. И вы, звезды, спадете со своих мест, когда материальная вселенная свернется как свиток, а я буду жив. Неизвестный поэт сказал. Усть звезды светит с миллионы лет, и после им еще хоть день прожить, но все равно и звезд угаснет свет, а я жить буду с Богом и любить. Тленное станет нетленным. От уничижения к славе. Наши земное тела сеются в уничижении, восстают в славе. Первая Коринфинам пятнадцать сорок три. Когда кто-то умирает, мы покрываем его тело, чтобы скрыть от глаз неприглядный вид трупа. Мы признательны работникам похоронных бюро за то, что их профессиональными усилиями покойник во время церемонии прощания имеет достойный вид. Но ничто не в силах противостоять обезображивающему прикосновению смерти. Кажется, Клаив Юи сказал. что даже самый красивый труп не может сравниться с самым немощным, но живым телом. Однажды меня попросили провести похороны для одной семьи, которая явно ничего не знала о спасающей Божьей благодати. Желаю утешить скорбящую мать. Кто-то из ее друзей, глядя в гроб, сказал: «Вы только посмотрите на Мейбл, на ней вечернее платье. Она так хорошо выглядит, как будто собралась на вечеринку». Но даже красивое вечернее платье не может скрыть присущие смерти разложения. Проклятие Божье клеймит мертвое тело мрачной неприглядностью. В противоположность этому наше воскресшее тело будет сиять великолепием и славой. Подумайте о Моисее и Илии на горе Преображения. Исчезнут все дефекты, будет преодолена ограниченность. осуществляться все мечты о здоровье и силе будут лишь крепость, красота и достоинство такое тело создано для того, чтобы жить вечно иногда меня спрашивают а будут ли на небесах инвалиды конечно же нет на смену любым изъянам придут благодать и слава а как насчет маленьких детей Возможно, Бог воссоздаст их тела в таком облике, который был бы у них, если бы они выросли. В одном мы можем быть уверены: наши тела будут такими же благословенными, как тело Самого Иисуса. Наша культура диктует, что не соответствуя искусственным стандартам красоты, мы просто не котируем себя в обществе. Мы выбираем себе спутников жизни и воспринимаем сверстников на основании их внешности. Мы тратим миллиарды долларов на всевозможные диеты и косметическую хирургию, честно надеясь выглядеть привлекательнее, моложе, очаровательнее. Однако после воскресения мы навсегда забудем об этом соперничестве, потому что каждый из нас будет подобен Христу. Все мы будем в равной степени красивыми и славными. Наша борьба за право быть принятыми подойдет к вынужденному концу. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо дослышит,、да、что дух говорит церквам». Откровение 3.21.22 От немощи к силе Говоря о теле верующего, Павел продолжает. «Сеется в немощи, восстает в силе». Первая Карин фоном пятнадцать сорок три. Давайте пройдемся вместе по больнице и заглянем в ее палаты. Вот мы видим сорокалетнего мужчину, который восстанавливается после операции на открытом сердце. Он пытается побороть депрессию, не зная, удастся ли ему вновь вернуться к нормальной жизни. Кроме того, он полон тревоги. Потому что уже несколько месяцев без работы и не знает, как его жена и дети переживут этот семейный экономический кризис. Обладая когда-то недюжинной силой, он теперь вынужден полагаться на помощь медсестер, чтобы встать с кровати. В следующей палате лежит молодая мама, тридцати чем-то лет. Ей недавно сообщили, что у нее рак в последней стадии. Это известие терзает ее разум и ослабляет тело. Она не может думать ни о чем, кроме своих двоих детей и о том, кто о них позаботится. Ее бывший муж отчаянный, явно не в состоянии справиться со свалившейся на него новостью. Он размышляет над тем, чем все это для него обернется и что ему теперь делать с двумя детьми, остающимися на его попечении. Ему кажется, что у него на все это просто не хватит сил. Ко времени, когда мы дойдем до конца лишь одного больничного коридора, усталость почувствуют даже те из нас, кто наделен завидным здоровьем. Покидая больницу, мы будем полны решимости приложить все силы к тому, чтобы отсрочить свою смерть еще на день, на неделю, на год. Но нравится нам это или нет, немощь в конце концов овладеет и нами. Однако мы воскреснем в силах. Иисус мог без малейших усилий перемещаться из Галилеи в Иерусалим и не больше, не меньше, проходить сквозь закрытые двери. По-видимому, в наших новых телах мысль будет действием. Если вам в новом Иерусалиме захочется переместиться из одного места в другое, то будет достаточно просто подумать об этом, и вы окажетесь в нужной точке. На небесах нет ни солнца, ни луны, потому что они освещаются Божьей славой. Это значит, что там не будет потребностей в сне, поскольку мы никогда не почувствуем себя уставшими или выдохшимися, а еще никогда не будем нуждаться в отпуске. Наконец-то в нашем распоряжении окажутся все двадцать четыре часа в сутки, и при этом никакого переутомления. Пусть та немощь, которую мы испытываем сегодня, Будет напоминанием о том, что мы никогда уже не ощутим ничего подобного на протяжении целой вечности. Перед нами простирается земля вечной силы. От душевного к духовному. И, наконец, последнее сравнение: сеется тело душевное, восстает тело духовное. Первое Коринфянам 15:44. Под душевным телом Павел подразумевает чувственность. Он имеет в виду, что наши желания, постоянно стоящие на пути к удовлетворенности, больше нас не побеспокоит. Даже основные инстинкты, вроде голода и жажды, не смогут повлиять на наш жизненный распорядок и возможности для служения. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнцем никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение семь шестнадцать семнадцать. Противоположностью этому будет место, названное в Библии озером огненным. Страдающие в нем обнаружат, что их чувственные страсти никуда не исчезли. У нас есть все основания полагать, что эти желания только усилится, но без возможности их удовлетворить. Вспомните богача в Аду, который умолял о капле воды, чтобы охладить свой опаленный язык. Нечестивые будут терзаемы чувствами отчаяния и неисполнимых желаний. Они будут страдать от вечного одиночества, и никто не услышит их криков. но для тех, кому уготовано воскресение жизни, греховные побуждения исчезнут навеки. На небесах мы станем служить Богу во всей полноте, потому что будем хотеть этого. Нас больше не посетит искушение поступить иначе. Стремление к месть, жадность и сладострастие уже никогда не вмешаются в наше безграничное общение с Богом. Всякое святое желание исполнится. И мы будем жить в блаженстве и удовлетворенности. Причина, по которой наши тела должны преобразиться, заключается в том, что плоть и кровь не могут наследовать царствия Божия, и тление не наследуют не тление. Первое Коринфянам 15:50. Временное, склонное к разложению тело неуместно в окружении вечной неубывающей славы. То, что тленно. не может сосуществовать с нетленным. Это новое духовное тело не будет духом. Когда ученики встретили воскресшего Христа и испугались, думая, что видят призрак, Иисус предложил им: посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Луки двадцать четыре тридцать девять. Затем он показал им свои руки и ноги. Скажем прямо: воскрешенное тело — это именно тело. Оно будет воспроизведено с помощью какой-то иной молекулярной структуры, но тем не менее останется телом. Фактически, хотя нам и не нужно будет есть, чтобы жить, еда станет частью наших вечных взаимоотношений. Заметьте. что Иисус ел со своими учениками рыбу на берегу Галилейского моря, да и мы все будем приглашены на брачный пир агнца. Вам трудно все это осознать. Вовсе неудивительно, ибо, как выразился Павел, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое Коринфянам 2:9. В одной старой истории рассказывается о маленькой девочке, которая увидела иллюстрированную книгу об Иисусе, и в ту же ночь ей приснились небеса. Проснувшись утром, она воскликнула: "Мама, а он намного красивее, чем на картинках". Хоронить или кремировать? В данном фрагменте Павел использует аналогию с зерном, и когда ты сеешь, пишет он, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Первое Коринфянам пятнадцать тридцать семь тридцать восемь. Тот факт, что зерно сеется в землю, а затем оживает, чтобы дать жизнь, стал одной из причин, по которым ранняя церковь хоронила своих умерших. Они отвергли обычай кремации, который практиковался в римской культуре, веря в то, что последователям Иисуса следует перенять для себя модель его смерти, погребения и воскресения из мертвых. Я подхожу к этому вопросу с осторожностью, поскольку знаю многих христиан, которые предпочли, чтобы их не захоронили, а кремировали. В пользу кремации действительно говорят веские аргументы. У нас ограничена территорией кладбищ. Захороненное тело все равно в конце концов разложится. Кремация обходится дешевле, что позволяет использовать сэкономленные деньги на какие-нибудь цели получше. Определенно, в некоторых случаях кремация выглядит более разумным выбором. Например, когда существует угроза распространения болезни или погребение невозможно в силу места нахождения тела или же характера смерти. Во время раковой террористической атаки 11 сентября 2001 года сотни тел были кремированы без согласия жертв или их родственников. Тем не менее, я думаю, что захоронение для христиан предпочтительнее кремации. Я не считаю кремацию грехом, поскольку Писание не запрещает подобную практику. Однако... существовали причины, по которым как ветхозаветные евреи, так и новозаветные христиане погребали своих мертвецов. Во-первых, ранние христиане следовали примеру погребения Иисуса, Стефана, Анании и Сапфира, которые были не кремированы, а захоронены. Христиане Рима взяли тела святого Иустина и его товарищей, чтобы похоронить их в надлежащем месте. Это не значит, что первые христиане предполагали, будто воскресение зависит от сохранности тела. Скорее, погребение было символом воскресения. Во-вторых, христиане считали, что захоронение лучше передает святость тела, поскольку наши тела сотворены Богом, а посредством веры они стали храмом Святого Духа (1 Коринфянам 6:19-20). Уничтожение их огнем считалось чем-то неподобающим. Тело было создано из праха земного, и самый лучший способ вернуть его в прах — распад, который происходит в результате погребения. Огонь же в Писании часто ассоциируется с Божьим судом, а не его благословением. В третьих, мы уже упоминали об образе, который использовал Павел, когда тело уподобляется брошенному в землю зерну. Подобно желудью, который однажды станет дубом, тело сеется в землю, чтобы восстать в новом виде. Учитывая также, что Новый Завет называет смерть «сном», эту метафору лучше всего олицетворяет не кремация, а захоронение. Интересно отметить, что многие нехристианские страны практикуют кремацию не просто из-за недостатка места для погребения, а потому что сожжение тела символизирует языческое представление о его возврате к единству с природой и освобождении души. В противоположность этому практика захоронения отражает бережное отношение к телу в надежде на его грядущее воскресение. В периоды эпидемий христиане первых веков, если это было возможно, амывали тела неверующих и хоронили их, настаивая на том, что даже не честивцев. следуют погребать и надлежащим образом, учитывая, что они тоже когда-то воскреснут. Как пастору мне приходится сталкиваться с вопросом кремации. Если это возможно, я рекомендую захоронение. Однако, если кто-то предпочитает кремацию, я никогда не делаю это предметом полемики. Я был бы не против изменения некоторых из существующих обычаев похорон. чтобы сократить расходы на погребение и привести ритуал в соответствие с христианскими взглядами на тело. Впрочем, эти вопросы лучше обсуждать в другом контексте. В кремации как таковой нет ничего плохого, однако захоронение следует примеру, показанному Иисусом и ранней Церковью. Я готова в дорогу. Одна женщина, которая была уже за восемьдесят. Болела раком. Ее в спешном порядке положили в больницу, и она понимала, что уже оттуда не выйдет. Дети этой женщины настаивали на том, чтобы ее подключили к самым современным системам поддержки жизнедеятельности и обеспечили наилучшими препаратами, чтобы еще хоть на несколько дней продлить ее жалкое существование. Найдя в себе силы говорить, она упрекнула их: «Не мешайте моему переходу во славу». Мои чемоданы уже упакованы, я готова в дорогу. Тех, кто принял дар вечной жизни, искупление тела мотивирует воспринимать смерть как неизбежное следствие обитания в падшем мире. Каждый раз, когда меня просят провести церемонию прощания с верующим, я неизменно завершаю ее следующими словами: и теперь. Мы передаем тело Его последнему месту покоя, доколе оно воскреснет в последний день. Последователи Иисуса знают, точно так же, как Он был погребен и воскрес из мертвых, их тела восстанут для грядущей славы. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Откуда».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 Зная, что труд ваш нечтeten пред Господом. Первое Коринфянам пятнадцать пятьдесят четыре пятьдесят восемь. В землю посеяно зерно, но при звуке трубы вас станет новая жизнь, и мы, умершие во Христе, воскреснем, чтобы воссоединиться с нашим Спасителем навеки, облаченными в новое тела. Глава восьмая. Послание этому миру с Ариопага. Меня привлекает духовность, а не организованная религия. Я неоднократно слышал подобное и прежде, но на этот раз заявление прозвучало от женщины, выросшей в крепкой евангельской церкви. Она разочаровалась в строгом учении, которое получала с самого детства, и чувствовала, что ей нужно испробовать другие религиозные альтернативы. По словам этой женщины, она была духовной, но не опиралась ни на какое богословие. Ей хотелось, чтобы ее отношения с Богом оставались личными, ничего особо от нее не требовали и соответствовали ее собственным планам и предпочтениям. Так поступают многие американцы и другие представители цивилизованного мира. Они отвергают идеи доктринального учения и духовного авторитета. желая, чтобы их просто оставили в покое, наедине с их собственным Богом, чтобы общаться с Ним на своих собственных условиях. Сегодня становятся бестселлерами книги, которые исследуют взаимосвязь между духовностью и сексом, духовностью и благосостоянием, духовностью и здоровьем. Антропологи обнаружили, что желание общаться с божеством глубоко укоренено в человеческой природе, И в наши дни этот поиск ведется активно, как никогда, из-зачастую в неверном направлении. Многие духовные искатели верят, что все в материальном мире можно свести к духу, и для того, чтобы обнаружить истинный смысл жизни, мы должны углубиться в самих себя посредством медитации. Они уверены, что для получения доступа к духовному миру, из которого мы можем черпать силу и мудрость, существуют десятки путей. Вам не нужно верить ни во что иное, кроме собственной врожденной добродетели и неисчерпаемой способности вашего личного Бога принимать вас таким, как есть, заявляют подобные искатели. Эта заботливость духовностью возникла около тридцати лет назад. До того на Западе доминировала философия материализма, суть которой состоит в отрицании существования богов, ангелов и каких бы то ни было духов. Основой всего существующего считалась материя, и все, включая человеческий разум, можно было свести к физике и химии. Все религии рассматривались как предрассудки, от которых следует отказаться в пользу доказанных результатов научных исследований. Наверное, лучшее всех это мировоззрение обобщил астроном прошлого столетия Карл Саган. Космос, утверждал он, это то, что всегда было и всегда будет. Каким же образом последователь Иисуса, который столкнулся с этими конкурирующими философскими взглядами, может передать истину о Христе нашей культуре, представ перед ариопагом в Афинах? Павел встретился с мировоззрениями, приблизительно соответствующими современным концепциям духовности и материализма. У него нашлось слово как для тех, кто считал себя духовным, но не религиозным, так и для отвергающих духовность в любом измерении бытия. Восхождение на холм Ареса. Давайте перемотаем ленту истории назад, чтобы встретиться с древними философами, заседавшими на Ариопаге, холме Ариса, и послушаем обращение Павла к ним и к нам. Мы обнаружим, что за многие века изменилось не так уж и много. Встреча с философами. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот сует слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. Деяния семнадцать восемнадцать. Эпикурейцы были материалистами, отрицавшими существование души или духа. Они отвергали возможность существования невидимого бога, не подчиняющегося законам природы. Эпикурейские философы во многом были похожи на современных атеистически настроенных гуманистов. С нравственной точки зрения эпикурейцы были гедонистами, считая, что главная цель жизни удовольствие. В соответствии со своим мировоззрением они не верили в бессмертие и в последний суд. То, что мы называем душой, считали они превращается в прах. А значит, смерть — это конец всякого осознанного существования. Хотя могут быть различные вариации этой философии, многих людей сегодня можно назвать эпикурейцами, по крайней мере в практическом смысле. Наслаждайся этим миром, заявляют они, потому что другого не будет. С другой стороны, стоики были пантеистами, верившими, что Бог — это все, и все. Это Бог, а также в бессмертии человеческой души, которая в конце концов будет поглощена Богом в очередном великом пожаре Вселенной. Они считали, что истинная сущность Вселенной духовная, и, как следствие, увлекались астрологией и спиритизмом. Стейцизм предполагал существование в будущем некого бытия, однако его форма никому не известна. Стойки верили в добродетель ради самой добродетели. Для них высочайшим благом было состояние существования, которое не способно нарушить ни добро, ни зло. Подобно современным индуистам они стремились оставаться равнодушными как к удовольствиям, так и к страданиям. Мы и по сей день используем термин "стойк" для описания человека, который может невозмутимо проходить жизненные взлеты и падения. И вот мы стоим рядом с Павлом на холме Ариса. Нам нужно что-то сказать как материалистам, отвергающим существование любой духовной реальности, так и духовным искателям, верящим в десятки путей, ведущих в духовный мир, будь то ангелы, колдуны или экстрасенсорные практики. Давайте попытаемся воссоздать эту сцену. Афины отличались свободой вероисповедания и терпимостью фактически к любым убеждениям в области духовного. Вы могли верить в какого угодно бога. По сути, число различных богов там приравнивалось к количеству личных предпочтений афинян. Жители Афин любили дискутировать на религиозные темы. Для некоторых это было просто приятным времяпрепровождением, для других же – вопросом принципов и самоутверждения. Когда разгорелась дискуссия, Павла привели в Ариопаг, Верховный суд, названный по имени места, где он собирался. Это был форум для дискуссий, диалога и споров. Именно там собирались образованные Афиняне, чтобы обсудить самые свежие идеи. Именно в такой атмосфере Павлу предстояло дать трактовку религиозного рвения Афин и рассказать о воскресении Христа. доказывая, что Бог лично вмешался в ход истории, явив откровение о самом себе, открывая неведомого Бога. Павел начал с того, что похвалил афинян. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Деяние 17:22. Я всегда считал, что нужно одобрительно относиться к поискам истины, даже если люди ищут в неправильном месте и приходят к ошибочным выводам. Наш век с его религиозными предрассудками, увлечением оккультизмом и настойчивым требованием плурализма создает мост, по которому мы можем принести благую весть об Иисусе.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 стих двадцать третий. Какое блестящее вступление! Афиняне верили во множество богов и потому, боясь обделить вниманием кого-нибудь из них, построили жертвенник для того бога, которого они могли случайно не внести в свой религиозный реестр. Использовав это в качестве зацепки, Павел заявил, что покажет афинянам этого неведомого бога, того самого, которого они искали. Арт Линклеттер рассказал историю о мальчике, который что-то рисовал на листе бумаги. На вопрос о том, что он рисует, ребенок ответил: «Бога». Но ведь никто не знает, как выглядит Бог, возразил Линклеттер. На что мальчик парировал: «Когда я дорисую, узнают». Само собой разумеется, Павел не собирался рисовать портрет Бога. Он лишь хотел объяснить афинянам некоторые его качества и даже более того. представить им доказательство того, что Бог явил себя в Иисусе Христе. Внимательно слушая, они могли прийти к познанию этого неведомого им Бога. Павел продолжил свою речь: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. Павел представил афинянам Бога как творца. Он хотел, чтобы греческие философы поняли, что природа не может отвечать за все, что они видят вокруг себя. Идея о том, что космос — это то, что всегда было и всегда будет, в корне ошибочна, поскольку космос не мог воспроизвести сам себя. Бог не зависит от этого мира. Это мы существуем для него, а не он для нас. И нет ничего важнее того, чтобы прославлять его мир. и делать угодно ему. Павел объяснил, что тот самый Бог, который сотворил небеса, открыт для личного общения каждому представителю человеческой расы. Если творения свидетельствуют о трансцендентности Бога, его отделенности и превосходстве над миром, то открытость и доступность Бога доказывают его имманентность, то есть непосредственную близость. Бог сделал так. дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Истинный Бог не является недосягаемым, как и не общается Он со своим творением лишь издалека. Один из самых знаменитых Афинян Аристотель учил, что Бог Это первичный инициатор существования Вселенной, абсолютно равнодушный к происходящему в этом мире. Ученик Аристотеля Платон, хотя и представлял совершенно другой философский подход, также учил тому, что этот мир не может иметь никакого прямого контакта с Богом. Афиняне считали, что Бог вне досягаемости всех наших чувств и переживаний. В противоположность этому Павел проповедовал о доступности Бога. Вопрос «Где Бог?» напоминает рыбу в океане, которая спрашивает, где ей найти воду. Бог рядом с нами, потому что мы живем и движемся в нем. Последователи движения «Нью Эйдж» правы, когда заявляют, что Бог открыт для контакта и общения. Они только ошибаются, считая, что мы можем установить связь с Ним независимо от Его личного явления в Иисусе Христе. Конечно, у нас может возникнуть вопрос: если Бог так близко, то почему кажется, что Он так далеко? Хотя между нами и Богом нет физической дистанции, Библия четко указывает на существование дистанции нравственной. Это объясняет, почему Бог кажется далеким, хотя и должен быть совсем рядом. Все мы взываем вместе с Иовом: О, если бы я знал, где найти Его и мог подойти к престолу Его. Ев 23.3. Павел объяснил Афинянам и нам, где можно найти Бога. Кроме того, делает им предупреждение: индивидуальные боги и единый истинный Бог. Бог по представлению человеческому. Павел предупредил Афинян в отношении идолопоклонства. Идея о том, что мы можем создавать богов в соответствии с собственными представлениями. Мы не должны считать бога подобным какому-то выдуманному нами образу, каким бы изощренным и возвышенным он ни был. Павел говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предоставленного им мужа. подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяние 17.30.31 Афиняне встретились лицом к лицу со своей судьбой. Знали они об этом или нет, каждому из них предстояло оказаться на суде в присутствии этого неведомого Бога. Им следовало искать этого Бога не просто ради личного удовлетворения, а еще и потому, что однажды он потребует от них ответа. Отчёта. Ответственность в судной день будет основана на том, как люди поступали с тем, что они знали. Этот суд будет персональным, обстоятельным и принудительным. Никто не избежит его, никто не сможет уклониться от наказания, представив свою жизнь и поступки в наиболее выгодном свете. Во время учебы в Библейском колледже я пел в хоре. Когда попадалось трудное место в исполняемом произведении, я начинал петь тихо, чтобы другие хористы воспроизводили слова и мотив вместо меня. Подобным же образом многие думают, что в день суда смогут спрятаться за чужими спинами или, по крайней мере, выглядеть лучше окружающих. Однако, когда мы предстанем перед Богом на суд, нас никто не сможет прикрыть. Никто не поможет нам выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Нам предложат спеть соло, и тогда наша жизнь и наши мотивы предстанут на рассмотрение. Размышления о Божьем суде уравновешиваются Его милостью. Павел говорит: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Для выхода из своего бедственного положения мы можем кое-что сделать. Сегодня же принять решение, которое определит нашу вечную участь. Обратившись к Богу через Иисуса Христа, мы обнаружим, что Он действительно так близок, как об этом говорит Библия. Нам может казаться, что Бог слишком высок, чтобы до него подняться, слишком глубок, чтобы к нему опуститься, и слишком сложен, чтобы его понять. Однако Его все же можно найти. Если искать через единственного назначенного им для этого человека Иисуса Христа, и есть доказательства тому, что это действительно так. Один и единственный. Буквально вчера я обсуждал воскресение Христа с рабочим, который выполнял небольшой ремонт в моем доме. Он сказал, что верит в Бога, но вот Иисуса принять не может. По его словам, он уважает Иисуса, но не может поверить в то, что он Божий сын и главный религиозный авторитет на земле. В конце концов, существуют и другие религии, которые выглядят в равной степени правомерными. Так что же определяет Иисуса как судью и спасителя? Павел продолжает свою речь, подав удостоверение всем. Воскресив его из мертвых. Стих тридцать первый. Воскресение Христа доказывает, что Бог вошел в наш мир. Оно подтверждает другие заявления Иисуса о своей божественности, а также его право прощать грехи и принимать поклонение. Многие делают сильные религиозные заявления, но только один человек был воскрешен из мертвых, доказав, что он победил смерть. и даровав нам уверенность в том, что мы можем подготовиться к переходу в загробную жизнь. Если бы необходимым требованием для создания новой религии было распятие и воскресение из мертвых, то в нашем мире было бы гораздо меньше религий. Точнее сказать, во всем мире осталось бы только одна религия. Афинские идолы не могли помочь людям примириться с Богом, а Бога-человек Иисус смог. Он не имеет себе равных в Пантеоне божеств, никто другой не выдвигал столь неопровержимых доказательств своей божественности, и никто другой не предсказывал своей смерть и воскресение. Чем больше мы узнаем Иисуса, тем труднее становится поверить в то, что он лишь один из множества других. Тем не менее люди рождаются с внутренним конфликтом, который на первый взгляд кажется неразрешимым. С одной стороны Мы созданы для Бога и ищем Его, но с другой хотим найти Его своим собственным путем и повинуясь собственной интуиции. Бог сотворил народы, чтобы мужчины и женщины искали Его. Смотри, Деяние 17.27. Они так и поступают, но зачастую не находят Его, потому что ищут неверными путями и движимы неверными мотивами. Они ищут Бога, посещая семинары по самосовершенствованию, где их учат, что для обретения целостности и смысла жизни они должны больше углубляться в себя. Они ищут Бога, вступая в близкие отношения дружбы, надеясь обрести смысл жизни и чувство удовлетворенности. Они ищут Бога, когда стремятся к сексу, наркотикам и власти, чтобы притупить ощущение внутренней пустоты. Они ищут Бога, когда начинают практиковать оккультизм в надежде наладить контакт с кем-то превосходящим их самих. Они ищут Бога, заполняя свои жизни всевозможными удовольствиями, дабы заглушить гнетущую реальность неспокойной совести. Суть послания Павла — приблизьтесь к Богу через Христа. Тот, кто будет судить мир, сейчас этот мир спасает. Реакция слушателей. Если бы среди тех, кто слушал речь Павла, провели блиц опрос, то сразу стало бы очевидным, что их мнения разделились. Как и сегодня, люди реагируют на воскресение Иисуса по-разному. Насмешники. Во-первых, нашлись те, которые начали глумиться, услышав о воскресении мертвых. Одни насмехались (стих тридцать второй). По сути, они сказали: мы не можем поверить в эту чушь. Эпикурейцы не верили в жизнь после смерти, стоики же, хотя и считали, что душа после смерти продолжает жить, не верили в телесное воскресение. Поэтому присоединились к тем, кто насмехался над идеей воскресения Иисуса и перспективой того, что он будет судить мир. Сегодня мнение людей об Иисусе в основном положительное. им восхищаются как учителем, пророком и гуру, открывшим для нас божественную реальность. Однако в него не верят как в единственного спасителя и судью мира. Если оказавшись на современном ток-шоу вы скажете: Иисус изменил мою жизнь, зрители одобрительно зааплодируют. Но если вы скажете: Иисус единственный путь к прощению и познанию Бога, вы будете освистаны. Однако Иисуса, того, которого проповедовал Павел, нельзя не игнорировать, не ставить в один ряд с Буддой, Кришной и Магометом. Доказательства его воскресения многочисленны и неопровержимы. Христа видели живым пятьсот человек, многие из которых на момент написания Павлом послания к церкви в Каринфе были еще живы. В первое пришествие Иисуса над ним насмехались. Вместо настоящей короны ему на голову водрузили свернутые кольцом ветки колючек. Вместо мантии ему дали накидку, а вместо скипетра палку. Радуйся, царь иудейский, кричали солдаты плюяна Иисуса. Марка пятнадцать восемнадцать. Неудивительно, что некоторые насмехались и над его воскресением. Пётр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 хотя некоторые и насмехаются, написано, что Бог поругаем не бывает, Галатам шесть семь. Бог не спешит сводить счеты, но в конце концов наступит момент, когда воскресшего Христа уже никто не сможет игнорировать. Бог говорит, что день спасения сегодня, а не завтра. Неуверенные. Во-вторых. На холме Ариса были те, которые не спешили с выводами. Они сказали: об этом послушаем тебя в другое время. Деяния семнадцать тридцать два. Эти люди не были готовы принять решение, однако они были открыты для изучения вопроса. Тогда, как и сейчас, в обиходе использовалось слово толерантность, позволяющее удерживать все религиозные воззрения на безопасном расстоянии. Они сказали сами себе, что еще не готовы рассмотреть данный вопрос и вернуться к нему позже. Проблема заключается в том, что такие люди никогда не будут готовы. Завтрашний день выглядит безобидно и вполне надежно. Однако написано: не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Притча двадцать семь один. Вечная участь тех, кто медлит, такая же неопределенная, как и день грядущий. В действительности она даже более, чем неопределенная, поскольку было подтверждено уже тысячи раз, что тот, кто откладывает решение сегодня, сделает это и завтра. Нерешительность в отношении Христа — это четкая решимость отвернуться от него ради своих собственных убеждений и желаний. Бывший президент библейского института Муди Джордж Суитинг отметил, «Дорога под названием «Завтра» ведет в город под названием «Никогда». «Завтра» не от Бога, а от сатаны. Никто никогда не приходит к Богу, плывя по течению, и никто никогда не попадает таким образом на небеса. Для человека, решившего повременить, никогда не будет достаточно доказательств, чтобы поверить». Иногда бывает и так, что желанию покаяться в полночь препятствует смерть в двадцать три ноль ноль. Иисус рассказал притчу о мудрых и глупых девах. Вторые не были настроены против Бога или жениха, они просто проявили халатность, не взяв с собой масло. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Матфея двадцать пять десять. Те пять дев, у которых не оказалось масла, были хорошими людьми, но они опоздали. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвари нам. Стих одиннадцатый. А им сказали, что их имен нет в списке приглашенных. Небрежность может стать вашим проклятием. Есть анекдот о трех демонах. которые придумывали план, как лучше приобрести последователей для своего господина. «Давайте скажем людям, что Бога нет», — предложил первый. «Нет, это не годится», — возразили другие. «Повсюду слишком много свидетельств о его благости». «Тогда скажем, что нет ада», — предложил второй демон. «Это тоже не убедит людей, потому что некоторые из их друзей уже в аду». И тогда третий демон предложил самый эффективный способ — Лучше скажем им, что нет нужды торопиться с решением. Уверовавшие, к счастью, в тот день на холме Ариса была и третья категория слушателей. Мы читаем: некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариопагид и женщина именем Домарь и другие с ними. Деяние семнадцать тридцать четыре. Эти люди уверовали, то есть согласились с тем, что они грешники нуждающиеся в спасителе. Они подтвердили, что Иисус именно тот, кем он себя называет. Победа. Герцог Веллингтон. Командовал армией, которая в 1815 году одержала победу в Великой битве при Ватерлоо, положившей конец Наполеоновским войнам. Само собой, по окончании сражения он отправил известие о своей победе в Англию. Для эстафетной передачи сообщений между континентом и Англией был выставлен ряд постов, каждый в пределах видимости соседнего. Спустился туман, и на одном из постов рассмотрели только начало послания. Наполеон побед! Решив, что это все сообщение и интерпретировав по-своему концовку второго слова, его передали дальше. В итоге побережье Британии достигло весть о победе Наполеона, повергнув всю страну в уныние. Однако, когда туман рассеялся, стали видны все три слова сообщения: Наполеон побежден Веллингтоном. Глядя на события Страстной пятницы, мы видим только начало послания: смерть побе, и нам кажется, что смерть одержала верх. Но на третий день послание проявилось полностью: смерть побеждена Христом. Проповедь, произнесенная на Ариопаге, напоминает о том, что посреди идолов нашей культуры Бог приходит к нам через Иисуса, воскресшего из мертвых. Сегодня он наш спаситель, завтра наш судья, в вечности наш Господь. Эпилог. В его руках. Вопрос не в том, умрём ли мы, а в том, как мы умрём. В качестве примера для подражания мы можем взирать на Иисуса и на его последнее мгновение на кресте. Он учил нас, как надо жить, но еще и как умирать. Пройдя прежде нас и показав путь, Иисус приглашает нас присоединиться к нему в мире ином. Тьма была навсегда побеждена, страданием пришел конец, и теперь он мог наконец предать свой дух в руки Отца, чье нежное присутствие снова было с ним. Иисус оставил нам наследие хорошей смерти. Его последними словами в оплоте стали: "Отче, в руки твои предаю дух мой". Луки двадцать три сорок шесть. Иисус вручил свой дух Отцу с уверенностью, предав себя его заботе. И хорошая новость состоит в том, что вы и я можем переступать порог смерти с точно такой же уверенностью. Интересно, что никто из авторов Нового Завета не захотел просто сказать, что Иисус умер. Все они говорят, что он предал свой дух в руки Бога, давая тем самым понять, что смерть Иисуса была не концом, а началом новых взаимоотношений. Если мы берем пример с нашего учителя, то когда придет последний час, мы будем готовы. Он умер в вере и был вознагражден воскресением. То же самое ожидает и нас. В древние времена. Человек, который назывался Предтеча, помогал судну безопасно войти в бухту. Он прыгал за борт, заплывал в бухту и прикреплял протянутый из корабля трос к какой-нибудь скале на берегу. Затем с помощью лебедки судно подтягивали к причалу. Именно такой образ использовал автор послания к евреям, представив Иисуса тем, кто взошел на небеса, чтобы приготовить путь для нас». надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее зазавесу, куда предтечию за нас вошел Иисус. Евреям 6, 18-20. «Пусть шторма в клочья разорвут наши паруса, пусть жалобно скрипят палубы, пусть порывы ветра пытаются сбить нас с курса, искупленные благополучно пребудут в порт назначения». Нас каждый день понемногу подтягивает к гавани тот, кто доказал, что он сильнее смерти. Иисус умер по замыслу Божественного проведения, а не по произволу завистливых религиозных лидеров или бездушных римлян. Точно также и мы с вами умрем не по воле рока, не по воле сумасшедшего пьяницы на скоростном шоссе и не по воле мучительной болезни. Все эти обстоятельства могут быть лишь колесницей, с помощью которой Бог заберет нас к себе. Но не сомневайтесь, мы умрем в добрых и заботливых руках Его проведения. Мы пройдем за завесу в назначенный Богом час, а не по жребию привратности судьбы. Он умер в руках Отца. Отче, в руки твои. Такой глубокий смысл заключен в этих словах. В Библии упоминаются два вида рук. Иисус неоднократно говорил, что его предадут в руки людей. Своим уставшим ученикам в Гефсиманском саду он сказал: «Вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Матфея двадцать шесть сорок пять сорок шесть. Петр заявил, что Иисус был распят руками беззаконных. Деяния 2:23. Руки беззаконных свили черновый венец и воодрузили на голову Иисуса. Руки беззаконных изорвали ему спину плетми. Руки беззаконных били его по лицу. Руки беззаконных толкали его. Руки беззаконных пронзили гвоздями его руки и ноги. Но наступил момент. Когда руки людей уже ничего не могли сделать, и Иисус был предан в руки своего Отца, Иисус добровольно отдал себя в руки грешников и теперь в руки Божьи. Он был окружён теми, кто его ненавидел и знал, что несправедливость по отношению к нему ещё не восстановлена, а почти все ученики бросили его. Но даже в подобных обстоятельствах Иисус мог рассчитывать на то, что Отец примет его дух. Руки отца вознесли его на позицию власти, и сегодня он ожидает, когда его враги будут положены в подножие его ног. Матфея двадцать два сорок четыре. Заметьте, находясь в руках своего отца, Иисус был также готов пострадать, как и восторжествовать. Эти руки, причинившие страдания, затем принесли облегчение и радость. Первыми записанными в Библии словами Иисуса были: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему» (Луки два сорок девять). Когда же дело его отца было завершено, последним, что сказал Иисус на земле, стало: «Отче, в руки твои предаю дух мой». От начала до конца этот сын стремился только к одному — во всей полноте исполнить волю Отца. Иисус учит нас, что смерть – это дверь, через которую нас допускают в присутствие Царя. Он также напоминает нам, что можно умереть молодым, но при этом исполнить волю Божью. Чем ближе мы к Богу в своей жизни, тем легче верить, что можно доверить ему наш дух, ту часть нас, которая является вместительным разумом, воли, интересов и чувств. да, несомненно, в знак доказательства нашей веры в воскресение мы хотим быть погребены, но независимо от того, что произойдет с телом, наш дух может благополучно вернуться домой. Что бы ни случилось, нас радушно встретят во внутреннем святилище присутствие Отца. Пусть мор и смерть вокруг меня кружат, я не умру, пока мой Бог не пожелает. И острее копья не тронет моих лад, пока в любви своей меня он ограждает. Если мы в руках отца, то мы также и в руках сына. В начале своего земного служения Иисус сказал ученикам: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И я даю ему жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Иоанна 10:27-30. Руки отца и сына действуют в гармонии. Как утешительно знать, что они вместе держат нас. ибо руки Отца и Сына сплетены воедино. Как обрести уверенность? Если ваш дух не примут Божьи руки, чтобы отнести его к месту покоя, то он попадет в эти руки для суда. Те же руки, что несут надежду и утешение, могут свершить ужасное наказание. Мы предупреждены. Страшно впасть в руки Бога Живого. Евреям 10.31 руки, которые сегодня простёрты к нам, приглашая принять милость, однажды швырнуть нераскаивавшихся в яму одиночества, отчаяния и тоски вечного страдания. Тимати Маквей перед своей казнью заявил, что его в Аду ожидает большая компания. Примечание. Тимати Маквей Американский террорист, организовавший 19 апреля 1995 года взрыв в Оклахома-Сити, самый кровавый теракт в США до 11 сентября 2001 года. Одна женщина в интервью согласилась с тем, что у него там будут компаньоны наподобие Гитлера и Сталина. Конечно же, она совершенно права, но было бы ошибкой полагать. что вечному наказанию подвергнутся только отъявленные преступники, ад наполнится многими из тех, кто добросовестно платил налоги, обходил стороной аморальность, никогда не нарушал уголовный кодекс. Короче говоря, каждый, кто не находится под защитой праведности Христа, в конце концов будет отделен от него и окажется в месте осознанного мучения. Именно поэтому Иисус сказал, что путь к жизни узок, и немногие находят его. Смотри, Матфея семь четырнадцать. Вы уверены, что находитесь под защитой Божьих рук? Смотрите, не ошибитесь. Когда одному из первых реформаторов Яну Гусу на соборе в Констанце в тысяча четыреста пятнадцатом году зачитали смертный приговор, епископ завершил церемонию зловещими словами. И теперь. Мы предаем твою душу дьяволу. На что Гус ответил: В руки твои предаю дух мой, Господи Иисус Христос. Веряю тебе дух мой, искупленный тобой. Будучи последователем Христа и понимая суть Евангелия, он знал, что ни один человек не может отдать нас в руки дьявола, если мы доверились себя в руки Божьи. Гус был сожжен, привязанных к столбу. торжествуя от осознания того, что он принадлежит Христу, а Христос принадлежит ему. Возможно, вы думаете, я буду жить как хочу, и потом в последнюю минуту скажу Отче, в руки твои предаю дух мой. Нет, вы умрете точно так же, как жили. Я знаю лишь немногое исключения из этого правила. Если Бог не является вашим Отцом сейчас. то, скорее всего, вы не сможете принять его как своего отца и на краю могилы. Мы готовимся к небесам, когда признаем, что Христос понес наш грех и принимаем совершенное им на кресте для нас. Только тот, кто верит в Иисуса таким образом, может искренне предать свой дух Отцу. Безопасная посадка. Бог обещает не приятный полет по жизни, а трудный перелет, неизбежно ведущий к смерти, но зато он обещает безопасную посадку. Давайте еще раз взглянем на обстоятельства, при которых Иисус произнес последние слова. Окружающая его толпа насмехалась, не давая возможности собраться с мыслями, что так необходимо каждому из нас в последнее мгновение жизни. Истерзанное тело Иисуса истекало кровью, ужасные раны и обезвоживание изуродовали его до неузнаваемости. Тело Христа оцепенело от боли, и на какое-то время его покинуло присутствие Отца. Тем не менее дух Иисуса был и остается в сохранности. Я видел сильных мужчин, чьи тела из-за уничтожавшего их рака усохли до сорока килограммов. Я видел людей настолько изуродованных в результате автокатастрофы, что родственникам не разрешали смотреть на их останки. Когда-то я читал историю о фермере, который попал под комбайн и был изрублен на куски. Да, некоторые умирают в мире на больничной койке или даже дома в окружении любимых и близких. Но множество людей гибнут насильственной смертью. Кто-то теряется в безбрежных океанских просторах. Кого-то настигает внезапная смерть в отдаленных уголках джунглей, но нам обещено, сколь драматичной не была бы наша смерть, мы безопасно достигнем пункта назначения. Мы твердо уверены в том, что дух переживет тело и через воскресение мертвых наши бренные тела восстанут для новой жизни. На небесах мы будем теми же людьми, что и на земле. Да, разумеется, там уже не будет греха, но мы понесем с собой в грядущую жизнь свои воспоминания, а также будем знать об оставленных нами привязанностях, друзьях и родственниках. Голгофский крест и воскресение Христа никогда не кажутся нам столь драгоценными, как в преддверии смерти. Если мы приняли умершего за нас Христа, то на самом деле мы никогда и не умрем. Он умер не только для того, чтобы забрать наши грехи, но и чтобы доказать для тех, кто верит в победившего смерть, последнее слово не за нею. А как дети причастные плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2, 14, 15. Первый христианский мученик Стефан, когда в него летели камни, молился. «Господи Иисусе, прими дух мой!» Деяние 7, 59. Этот эпизод – единственный в Новом Завете, когда мы видим Иисуса, стоящего одесную Бога и готового принять своего слугу. Он также ожидает и нас. Дуайт Муди, умирая, сказал «Изю, Земля отдаляется, небеса открываются. Если это смерть, то она великолепна. Факт воскресения Христа дарует нам надежду перед лицом смерти не потому, что мы слепоки ее ужасом, но потому, что мы с уверенностью взираем на нашего верного спасителя. Воскресение – это великий переворот, единственная реальность, дарующая нам убежденность. в том, что никакие другие реалии нашего бытия не смогут удручать нас вечно. Воскресение, говорил Эйден Тозер, раз и навсегда продемонстрировало, кто победил, а кто проиграл. Наша вера открыта для исследования. Мы не отводим религиозной истине привилегированное положение, ограждая ее от разумных свидетельств. У нас есть все основания верить в то, что Бог действительно вошел в наш мир. Нам предложено довериться тому, кто победил смерть. Если вы никогда не доверялись Христу как своему Спасителю, я настоятельно рекомендую вам сделать это прямо сейчас. Скажите ему, что вы возлагаете все свое упование на него в том, что он понесет ваши личные грехи. Иисус обещает, что уверовавших ожидает вечная жизнь. В таком случае вы сможете умереть с его словами на устах. Отче, в руки твои предаю дух мой. Молитва. Боже, я знаю, что я грешник, и благодарю за то, что Твой сын Иисус умер и восстал из мертвых, чтобы спасти грешников. Я признаю, что Он понес мой грех, приняв смерть ради меня. Спасибо за этот дар спасения, который благодаря Тебе стал доступным для меня. Верой я принимаю сейчас этот дар. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12 Слушайте и скачивайте бесплатно аудиокниги издательства Нарт на сайте nart.com.ua